Те препятствия свободе обращения труда, которые проистекают из цеховой организации, наблюдаются, я думаю, во всей Европе. Но те препятствия, которые создаются законами о бедных, являются, сколько мне известно, исключительно особенностью Англии. Эти препятствия выражаются в затруднениях, которые встречает неимущий человек – при выборе места жительства и даже при получении разрешения работать в каком-либо ином приходе, кроме того, к которому он приписан. В то время как цеховые правила препятствуют свободному обращению труда одних только ремесленников и мануфактуристов, затруднения, связанные с выбором места жительства, препятствуют свободному перемещению даже простого черного труда. И то крайнее неравенство в заработной плате, какое мы наблюдаем в Англии, в местностях, недалеко от стоящих друг от друга, вероятно, проистекает именно от тех препятствий, которые законы о бедных ставят неимущему человеку, который пожелал бы переходить на заработки из одного прихода в другой, не запавшись соответственным сертификатом. Еще одинокому человеку, если он здоров и трудолюбив, Иногда удается водвориться в чужом приходе без сертификата, благодаря снисходительности приходских властей. Но семейный человек с женой и детьми, наверное, подвергался бы удалению из большинства приходов. И тоже случалось бы с человеком, который вступил бы в брак после водворения в чужом приходе. Благодаря этому недостаток в рабочих руках в одном приходе далеко не всегда может быть устранен перемещением избытка рук из другого, как это постоянно случается в Шотландии, и, я думаю, в каждой стране, где нет затруднений с водворением. В таких странах, хотя и существуют местные различия в размерах заработной платы, но никогда не встречается таких резких и повреждений, необъяснимых различий в высоте заработной платы в смежных местностях, какие мы встречаем в Англии. Бедному человеку труднее здесь перейти границу соседнего прихода, чем перебраться через морской пролив или через хребет высоких гор, естественные границы, которые иногда отделяют друг от друга в других странах местности сильно отличающимися размерами заработной платы. Между тем удалить человека, не совершившего никакого проступка, из прихода, где он желает водвориться, это явное нарушение естественной свободы и справедливости. Английское простонародие, так ревниво оберегающее свою свободу, но никогда, подобно простонародию других стран, не знавшее толком в чем она состоит, в течение более нежели столетия терпело такого рода притеснение. Правда, мыслящие люди иногда нападали на законы о выдворении, как на общественное зло, но этот вопрос никогда не вызывал такого всеобщего народного вопля, как, например, общие приказы о арестовании, которые, конечно, тоже являлись злоупотреблением, но никогда не могли иметь своим последствиям такого всеобщего притеснения народных масс. Едва ли в самом деле есть в Англии хоть один неимущий человек, достигший сорокалетнего возраста, который в какой-либо момент своей жизни не потерпел самым жестоким образом от этих нелепых законов о вдворении.